Глава шестнадцатая В сердце Мехико-человеческая кровь когда-то лилась рекой. Под фундаментами современных зданий лежат руины храма Майя, самого величественного строения ацтеков, возвышавшегося над древним Теначтетланом. Здесь десятки тысяч невинных были принесены в жертву богам. Когда я бродил по этой священной земле, мне было странно и одновременно забавно, что по соседству с руинами древнего храма вырос собор, где католики зажигают свечи и возносят молитвы милосердному Господу. Они преклоняют колени на том месте, где когда-то камни были скользкими от крови. Я пришёл сюда в воскресенье, не зная, что по воскресеньям памятник древней архитектуры открыт для бесплатного посещения. И музей храма был наполнен голосами детей, радостным эхом разносившимися под его сводами. Меня не волнуют дети, не раздражает беспорядок с ними связанный. Впрочем, если я когда-либо вернусь сюда, то не стану посещать музеи по воскресеньям. Но это был мой последний день в городе, так что пришлось мириться с шумом и гвалтом. Мне хотелось увидеть экспонаты с раскопок, и я направился в зал номер 2 зал ритуальных жертвоприношений. Отстеки верили, что смерть необходима ради жизни, чтобы сохранить священную энергию мира, оградить его от катастроф, не дать солнцу погаснуть. Богам нужно приносить в жертву человеческие сердца. Я стоял в зале и видел замурованный под стеклянным колпаком жертвенный нож, которым крамсали плоть. У него было имя Тек-патль-иш-куа-хуа, что в переводе с языка майя означало «нож с высоким лбом». Лезвие его было сделано из кремния, а рукоятка имела форму человека, стоящего на коленях. Мне стало любопытно, как можно вырезать человеческое сердце с помощью одного лишь кремневого ножа. А этот вопрос занимал меня на протяжении всего дня, пока я гулял по центральной улице Аламеды, не обращая внимания на малолетних попрошаек, которые преследовали меня клянча монетку. Через какое-то время они поняли, что меня не соблазнишь карими глазами и белозубыми улыбками, и отстали. Наконец меня оставили в покое. Если такое вообще возможно в какофонии Мехико. Я нашел кафе и сел за столик на улице с чашкой крепчайшего кофе. Единственный, кто осмелился сидеть на такой жаре. Я обожаю жару. Она успокаивает мою больную кожу. Я похож на рептилию, которая ищет теплый камень. И вот в этот знойный день я потягивал кофе и размышлял об анатомии человека, гадая, как удобнее подобраться к его бьющемуся сокровищу. Жертва приношения описывается ацтеками как мгновенный ритуал, исключающий муки. И это представляется мне дилеммой. Я знаю, как трудно пробиться сквозь грудину и разъединить грудные кости, которые словно щит прикрывают сердце. Кардиохирурги делают вертикальный надрез вниз к центру грудной клетки и разделяют грудину надвое с помощью пилы. Им помогают ассистенты, которые удерживают половинки костей. И к тому же в их распоряжении многочисленные мудрённые инструменты, которые позволяют расширить поле деятельности. Каждый инструмент выполнен из сверкающей нержавеющей стали. Отстекский жрец, вооружённый одним кремнёвым ножом, наверняка столкнулся бы с проблемами, используя он такой метод. Ему бы понадобилось дробить грудную кость зубилом, и это вызвало бы отчаянное сопротивление жертвы. И дикие вопли. Нет. Сердце нужно извлекать другим путём. Горизонтальный надрез между двух рёбер? Тоже проблематично. Человеческий скелет слишком прочная структура. И раздвинуть рёбра так, чтобы просунуть руку, можно только с применением силы и специальных инструментов. Может, попробовать подобраться снизу? Один молниеносный разрез вдоль живота откроет брюшную полость, и жрецу останется лишь иссечь диафрагму и протянув руку вверх схватить сердце. Да. Но этот вариант слишком неэстетичный, ведь тогда кишки вывалится на алтарь. Нигде на ацтекских орнаментах жертва не изображена с вываливающимися петлями кишок. Книги изумительное изобретение. Они могут рассказать обо всём даже о том, как без всякой суеты вырезать сердце с помощью кремнёвого ножа. Я нашёл ответ на мучивший меня вопрос в книге под названием Жертвоприношение и приёмы ведения войны, написанной академиком. В самом деле, университеты сегодня просто кладезь информации по имени Шервуд Кларк, с которым мне очень хотелось бы познакомиться. Я думаю, мы многого могли бы научить друг друга. Ацтеки, как пишет господин Кларк, использовали поперечную таракотомию для излечения сердца. В ходе такой операции надрез делают по фронтальной части грудной клетки, начиная с одной стороны грудины между вторым и третьим ребром и продолжая его горизонтально в противоположную сторону. Кость ломается поперечно, возможно, путем резкого удара или с помощью зубила. В результате образуется зияющая дыра. Легкие пыль. Открытые свежему воздуху мгновенно разрушаются. Жертва быстро теряет сознание. И пока сердце продолжает биться, жрец проникает в грудную клетку и разъединяет артерии и вены. Выхватывает орган ещё пульсирующий из его кровавой колыбели и поднимает к небу. Так описано и во флорентийском кодексе Бернардино де Сагона. Жреец, дары богам приносящий, достал орлиное гнездо, водрузил его на грудь пленника, где когда-то находилось сердце, вымазал его кровью, а вернее утопил его в крови. Потом поднял эту кровавленную чашу и вознёс её к небу. И было сказано: "Сие питьё для солнца". И вслед за тем победитель излил кровь своего пленника в зелёную чашу с опереньем и выпили её до дна а после отправился в скармливать демонов скармливание демонов какое великое предназначение крови я думаю об этом глядя на тончайшую струйку которая закачивается в пипетку меня окружают лотки с пробирками и в комнате гудят аппараты древние считали кровь священной субстанцией средоточьем жизни пищи для монстров и я разделяю их пиетет хотя и понимаю, что кровь всего лишь биологическая жидкость взвесь клеток в плазме это вещество с которым я работаю каждый день среднее человеческое тело весом около 70 кг содержит всего 5 л крови из этого количества лишь 45% составляют клетки а всё остальное плазма химический суп На 95% приготовлены из воды, а 5% приходится на белки, электролиты и питательные вещества. Кто-то скажет, что раскладывать кровь на биологические составляющие значит лишать ее божественного смысла. Но я не соглашусь. Только глядя на эти составные кирпичики, можно познать ее волшебные свойства. Аппарат пищит. Сигнал, что анализ завершен. И принтер распечатывает отчет. Я открываю листок и изучаю результаты. Мне достаточно пробежать глазами отчёт, и я узнаю многое о госпоже Сьюзан Кармайкл, с которой я никогда в жизни не виделся. Гемотокрит у неё низкий, всего 28 при норме 40. У неё анемия, недостаток красных кровяных телец, которые поставляют кислород. Именно белковый гемоглобин, спрессованный в этих клетко-дисках, делает нашу кровь красной окрашивает в нежно-розовый цвет ногтевые ложи и придаёт очаровательный румянец девичьим щекам. Ногти госпожи Кармайкл тусклые, и если широко открыть её веки, можно увидеть, что конъюнктива глаза имеет бледный розоватый оттенок. Поскольку она страдает анемией, её сердце должно работать в ускоренном ритме, чтобы прокачивать разбавленную кровь по артериям. Вот почему, поднимаясь по лестнице, Она вынуждена периодически останавливаться, чтобы отдышаться. Я представляю, как она ползёт по лестнице, прижимая руку к гортани, и грудь её вздымается, словно непокойное море. Любой, кто пройдёт мимо, догадается, что женщина нездорова. Мне же достаточно взглянуть на цифры. И это ещё не всё. У неё на нёбе есть красные точки. Петехии. В этих местах кровь прорвалась сквозь капилляры и осела в слезистые оболочки. Возможно, сама больная и не знает об этих кровоточащих точках. А возможно, она замечала их на других частях тела, под ногтями, на голенях. Возможно, она не находит объяснения странным синякам на руках и бёдрах и всё гадает, где она могла ушибиться. Может, ударилась о дверцу автомобиля или ребёнок крепко вцепился ей в ногу. Она ищет внешние причины, в то время как они кроются в ее крови. Уровень тромбоцитов у нее 20 тысяч, а должен быть в 10 раз больше. Без тромбоцитов, крошечных клеточек, которые отвечают за свертываемость крови, даже легкий шлепок может вызвать синяк. Многое способен рассказать этот хлипкий листок бумаги. Я смотрю на показатель уровня лейкоцитов, и мне становится понятно причина её мучений. Аппарат обнаружил присутствие миелобластов, примитивных предшественников опухолевых клеток, которых не должно быть в крови. У Сьюзан Кар Майкл типичный миелобластный лейкоз. Я без труда могу угадать, что ждёт её в ближайшие месяцы. Я вижу её лежащей на операционном столе, где ей делают пересадку костного мозга. Я вижу, как кулаками выпадают ее волосы, пока она не смирится с неизбежностью и не обреется наголо. Я вижу, как по утрам она корчится над судном, а потом долгими днями лежит, устаившись в потолок, и ее жизненное пространство сужается до кубатуры ее спальни. Кровь – источник жизни, магическая жидкость, которая питает нас – Но кровь Сьюзен Кармайкл работает против неё. Она разливается по её венам словно яд. Все эти интимные подробности мне известны, хотя я и не знаком с госпожой Кармайкл. Я передаю результаты анализа по телефаксу её лечащему врачу. Кладу листок в корзину для доставки и беру в руки новый образец. Ещё один пациент. Ещё одна пробирка с кровью. Связь между кровью и жизнью известна еще с древних времен, но наши предки не знали, что кровь вырабатывается в костном мозге, как и не знали и того, что большую ее часть составляет вода. Между тем они признавали ее силу и власть, поэтому и приносили в жертву богам. Ацтеки использовали костяные перфораторы и иголки из агавы, чтобы прокалывать свою кожу и высасывать из нее кровь. Они прокалывали себе губы, языки или грудь и приносили в дар богам свою кровь. Сегодня такое самоистязание сочли бы психическим заболеванием. Интересно, что бы подумали от стыки про нас? Вот я здесь, в обстановке полной стерильности, весь в белом, в перчатках, которые предохраняют мои руки от случайных брызг крови. Как далеко ушли мы от своей природы». От одного вида крови некоторые из нас падают в обморок или шарахаются в сторону, завидев на тротуаре её следы. Мы закрываем глаза детям, когда на экране телевизора показывают сцены насилия и жестокости. Люди потеряли связь со своим естеством, забыли, кто они есть на самом деле. Впрочем, к некоторым из нас это не относится. Мы существуем в их мире, нормальные с виду, возможно, мы более нормальные, чем кто-либо потому что не позволили упрятать себя и мумифицировать в стерильный бандаж цивилизации мы видим кровь и не отворачиваемся мы понимаем её красоту реагируем на её зов все кто оказывается свидетелем несчастного случая и останавливается не в силах оторвать взгляд от крови понимают это под маской отвращения желания отвернуться бьётся великая сила влечения Мы все хотим смотреть на кровь, но не все могут признаться в этом. Как одиноко бродить среди зомбированных. По вечерам я гуляю по городу и вдыхаю тяжёлый воздух. Он омывает мои лёгкие словно подогретый сироп. Я заглядываю в лица прохожих, пытаясь разглядеть своего брата по крови, каким когда-то был ты. Остался ли ещё хоть кто-то, не утративший связи с древним инстинктом? Мне интересно, узнаем ли мы друг друга, когда встретимся. Либо и боюсь, что этого не произойдёт, потому что мы слишком глубоко спрятались под маской обыденности. Поэтому я бряду в одиночестве и думаю о тебе, единственном, кто мог меня понять.